Глава семнадцатая. Егор Бердичевский. «Очень хорошо», — сказал Майер, не картавя как обычно. «Глаза не топырей и даже одна целая туша. Очень хорошо, Константин. Так, кровь некоторой развитой твари. Как звал ее Гер Соломон? Пересмешник?» «Какой еще Соломон?» «Не понял я». «О», «Герр Абрамович не сказал вам? Его настоящее имя – Соломон. Но он стал называть себя Игорем во времена, когда им заинтересовались большевики и вся остальная братья. «А зачем им интересоваться им?» – удивился я. «Он вроде обычный интеллигентный человек». «О, Константин, вы не жили в те времена, когда жил Герр Игорь?» – Петр патетично развел руки в стороны. Фолодя Ульянов доказал, что Бога нет, и вместе с товарищами-коммунистами отменили любую религию. Следуя идеологии их, кто исповедует религию, тот не коммунист, и вообще человек, идущий против общества. А если еще имеет церковный сан, то это уже вообще... В общем, Соломону Апрамовичу пришлось очень быстро менять свою настоящую фамилию и имя. и переезжать из одного города с другой. Слава богу, я не жил в те времена, пожал плечами я. От кого бежали вы, Гермайер? Как немец оказался в России? Вы не похожи на обычного дворянского учителя. Ха! Усмехнулся немец. Сколько ни прячь свои знания, все равно попадешься. Я бежал от такого дьявола, как Атольф. Ого! Я посмотрел на него в некотором шоке. Вот уж действительно не тот человек, которым кажется. Даже не подумал бы, что Петер Майер успел увидеть мировую войну. Не утифляйтесь, Константин. Пожал он плечами. Здесь мы получили возможность жить очень толко. гораздо тольше, чем обычные люди, и та же тольше, чем аристократы из кланов. Кто-то из местных жителей Таши видел в лицо царя Николая. Но, возвращаясь к вашему вопросу, Атольф отправил многих ученых, и не только ученых, которые были против его идей, прямо в кассовые камеры. У меня нашли пластинку с кимном Эрнста Пуша. Там, где он призывает рабочих взять винтовки и расправиться с фашистами, упивать и преследовать их везде, Уже соодно только цитирование этой песни людей отправляли в концлагерь, а кроме нее у меня нашли еще ряд сопрещенных кромпластинок». Я заслушался, представив себе ситуацию. «Почки мне отпили основательно еще при сотершании», — продолжил Майер. «Мы, немцы, делаем все очень основательно». Так там мне пришлось расправиться с этими дьяволами в форме и писать ради моей дочери, туда же, куда бежал Эрнст, в Россию, а там выбрать очень небольшой город с людьми попроще. С тех пор хорошего случилось только то, что я попал сюда и перешил войну, и то, что было после, и самого Тольфа». «Да уж, жуть какая!» – кивнул я. «Шуть», — согласился Майер, — «это страшнее, чем сферы вокруг. У и гораздо Польши, куманизма и человечности». «Итак, Константин, вы хотите найти корейских чернокнижников?» «Для того, чтобы добраться до деревеньки землепашцев, нам понадобилась почти неделя после того случая, когда на нас напал пересмешник». Я выжил после трещины в ребрах только потому, что подстегнутый болью Лебен кипел, как вода в котле, и восстанавливал меня максимально эффективно. Даже малый остаток работал на пределе возможностей. Отрицательное качество у этого эффекта было одно – снижалась скорость восстановления Лебена. Но здесь уже очень помогла Арзет со своими медицинскими техниками. После этого нападения, посовещавшись, Дол сбросила как можно больше энергии и вернулась к своей малой форме, в которой мы могли легко тащить ее в той же сумке. После чего наш отряд, совсем уже черепашей скоростью, имея двоих раненых, двинулся дальше. Камнем преткновения стал тот момент, когда мы стали решать, что делать дальше. сошлись на том, что Милославская, как растительный маг, осталась в деревушке, помогая меланхоличному мэру взращивать скудный урожай. А у остальных образ жизни стал преимущественно кочевым, с периодическими возвращениями в пункт «Б». Иногда к нам присоединялась и сама Евгения. Когда настроение достигло пика своей мрачности, я сделал то, что планировали, пошел к Майеру. чтобы говорить о том, что мы задумали. Я не сделал этого раньше по одной причине. Наш доктор в лице Натальи крайне запретил нам напрягаться и вообще излишне проявлять силы после своего выздоровления. И это был не тот случай, когда можно было поступить по-другому. «Почему я рассказал о своем прошлом, Константин?» – посмотрел на меня Майер. Я сделал это не просто так, и вовсе не для того, чтобы вернуться к этим гадким воспоминаниям. Я сделал это, чтобы притостеречь вас, и теология тех людей, которые попали сюда очень близка к теологии тех, от кого я писал. Эта группа чернокнижников считает себя кем-то посвышенным, а остальных грязными варварами и чужаками». которым лишь требуется хозяйская плеть. «Именно поэтому их и изгнали сюда», — кивнул я. «Нисколько не сомневаюсь», — согласился Майер. «Их жестокость соответствует их этиологии. Ища их, вы ищете дьявола. Сколько человек, вы говорили, убил этот сон, чтобы попасть сюда?» Примерное количество людей, которых он замучил, знает только Анна. — ответил я. — Фот. Майер поднял палец к потолку. — Подумайте о том, что еще может сделать этот человек, и согласится ли он поделиться своими тайнами, даже если вы станете его пытать. — Ваше предложение? — поинтересовался я. Майер странно посмотрел на меня. — А почему я могу иметь предложение? — спросил Майер, с вновь прорезавшимся немецким произношением. «Я сказал наугад», — ответил я. «А вы уже о чем-то подумали?» «О чем, если не секрет?» «Предпочту пока промолчать, Константин», — ответил немец. «Но я бы все равно крайне не рекомендовал вам искать этих людей». «Как скажете», — пожал плечами я. Майер посмотрел на меня и, покачав головой, сказал «Что-то, наверное, мой возраст подсказывает мне, что вы не отступитесь, Константин. В таком случае, я хочу сказать, что новое зеркало Тухов» я смогу сделать только через месяц. После еще понадобится время для очередной охоты». «Хорошо», – кивнул я. Тогда я продолжу следовать рекомендациям моего доктора. А пока не желаете ли партию в шахматы, Герпетер? О, это с утофольствием. Расслабился немец. Пока мы играли в шахматы, я старался придумать, что делать дальше. Идей в принципе не было. А знаете, Константин, снова оживился Майер, я кое-что могу сделать, не опасаясь опасностей. Например, показать вам ваш родной город сейчас. С удовольствием, Бьерпетер, кивнул я. Что для этого потребуется? Ничего, все уже готово, ответил немец. тафайте то и краем партию и сможем увидеть небольшое чудо. Остаток нашей партии я просидел как на иголках, однако постарался этого не показать. После партии. Мы спустились в лабораторию Майера, и он показал мне довольно широкий лоток с какой-то жидкостью. Интересно, с ней не опасно находиться рядом. В своих экспериментах Майер часто использовал ртуть, мышьяк и другие не менее опасные вещества. Жидкость не токсична, ответил он на мой невысказанный вопрос. После этого стал чертить какие-то узоры. с помощью явно непростого куска неизвестного вещества на специальной доске. Знаки засветились. Этот его способ начертания печати с их последующей запиткой был очень занимательной вещью. Поверхность жидкости вспыхнула и засветилась, затем проступили какие-то очертания зданий. Стал явно виден асфальт и здания Новосибирска. «О, как и сменился мир за последнее время!» – не сдержал удивления Майер. Внезапно все переменилось, и на изображении появилось явно загородное здание казенного типа. Судя по всему, какая-то больница с высокими стенами и красивыми зелеными газонами. На одной из скамеек сидел болезненного вида молодой человек и, опершись на трость, смотрел перед собой. Я мгновенно узнал его. Еще бы! Я столько времени притворялся им. Это был Егор Бергдичевский. Выглядел он худым и изможденным. В больничной одежде, со следами уколов, с темными кругами под глазами. Изможденный и исхудавший. «Кто-то перехватил мой уберлик!» вскочил с места Майер. «Вас Цухолле!» Через мгновение глаза Бердичевского дернулись, и он посмотрел на нас. Я был готов поклясться, что о нас услышал. «Я слышу», — шепнул он одними губами. «Егор?» — спросил я. «Да», — также тихо ответил он. «Аня?» «Нет», — ответил я. «Она рядом?» — спросил он, продолжая смотреть точно на меня. в одном со мной поселке но сейчас не рядом ответил я потом шепнула над ними губами я постараюсь связаться с тобой через три часа все медсестра идет к бергичевскому подошла довольно крепкая женщина в медицинском халате вы хорошо себя чувствуете николай спросила она да все в порядке анастасия олеговна Искренне улыбнулся Егор. «Мне показалось, вы с кем-то говорили. Вас не мучают галлюцинации». «Ну что вы, Анастасия Олеговна!» Простодушно улыбнулся он. «Так мысли вслух». Изображение мигнуло и погасло. Мы с Майером уставились друг на друга. «Что это было?» Спросил я. «Как вы связались с этим человеком?» «Я просто показал корот, используя ваши часы!» Майер сам выглядел изумленным. «Он сам связался с нами! Даст ист... «Первый раз фишу такую силу! Вы знаете его?» «Да», — ответил я. «Это брат Анны, настоящее имя Егор, но в том заведении он под другим именем. Слышали?» — медсестра назвала его Николай. «Уровень Лебена очень мал, и поэтому он не имеет клановых способностей». «Я бы так не сказал», – покачал головой немец. Сутья по реакции медсестры, его считают душевнопольным». «Так и есть», – ответил я. «Это закрытая анонимная лечебница для душевнобольных, тех, кто отравился морфием и прочих». «Майнкот!» Так-то буду ли я прав, если скажу, что в Хауанне не стоит пока знать, что мы кафарили с ее братом. Абсолютно правый Герпетр, кивнул я. Вы позволите поговорить с ним еще раз. Конечно, Константин. Я сам хочу поговорить с ним. В ожидании мы сыграли еще несколько партий в шахматы. Время тянулось Даниль замедленно. Через три часа. Мы снова увидели Егора, который сидел на той же скамье, рисуя какой-то узор на бумаге. «Ты здесь?» – спросил он слух. «Я здесь», – ответил я. «Ты видишь меня?» «Только слышу. У нас есть около десяти минут, прежде чем брат сделает обход, чтобы проводить меня в палату. Нужно уложиться до его прихода. Ты тот человек, который заменял меня?» Если до этого я думал, что Егор просто бредит, то теперь понял, что это не так. Да, Егор, это я. Спасибо, что спас Аню и вообще позаботился о моих сестрах, Костя, ответил тот. Откуда ты? Я был отравлен, а не безумен, Константин. И отравлен ядом, а не наркотиком. Пристально посмотрел на меня Егор. И пока вы были в городе. Я мог наблюдать за вами. Не сразу, но мог. И я видел все. Отдельное спасибо тебе за Рому и его родственников. Сам бы с удовольствием свернул им шеи». «Погоди, ты можешь колдовать?» — спросил я. «И да, и нет», — поморщился Бергдичевский-младший. «Сейчас это не главное, Костя. Я знаю, что такая змея, как сон. «Затащила вас с собой в чулан мира. Чтобы вы смогли выбраться оттуда, ты должен быть вместе с Аней и остальными двумя девочками и должен связаться со мной. Не знаю, как ты смог прорваться взглядом с изнанки, но это нужно повторить». «Я сделаю это», – коротко ответил я. «Когда ты сможешь ответить в следующий раз?» «Я тут каждый день в эти два промежутка». «После обеда и полдника», — поморщился Егор. «Как примерный больной могу гулять. Пожалуй, я придумал способ, как вас вытащить, но мне это будет сделать очень и очень сложно». Майер рядом со мной чуть не подпрыгнул. «Вы... вы сможете собрать мою дочь?» — спросил он, перебив меня. «Кто это?» — нахмурился Егор. Сейчас я еле шевелюсь, под постоянной охраной Я не идееспособен. Папаша слишком занят, чтобы вспомнить обо мне, а лечение стало действовать наоборот. Пока рано планировать. Хорошо, ответил я. Завтра будем говорить с тобой или привести Аню? Нет, подумав, ответил Егор. Пока рано. У меня мало сил. и мне нужно будет подготовиться к чему-то. Все, за мной уже идут». Он встал и, опершись на трость, пошел прочь. «Вы видели, Константин?» Майер соскочил со стула и заходил по своей лаборатории. «Вы видели? Этот человек смог перехватить мой сигнал и сказал, что сможет вытащить отсюда!» «Не обольщайтесь раньше времени, Герпетер». – сказал я. – Вы сами видели, в каком он состоянии. Если сможет вытащить только одного человека, наверняка это будет его сестра, Анна. Логично предположить, что между незнакомым человеком и собственной сестрой он выберет сестру. – Логично, – помрачнел Майер. – Что ж, Константин, давайте не будем сокатывать, а просто отождемся завтрашнего дня. – Я поднялся и, попрощавшись с Майером, направился в небольшой домик, который выделил для нас печальный мэр. Настроение было задумчивым. Дойдя в таком состоянии до нашего дома, я постучал в дверь. «Константин?» – распахнула дверь Дол, «Как дела у господина Майера?» «Нормально», – механически ответил я. С момента нашего возвращения сюда Дол стала нашей негласной домоправительницей. Вернули ее к полноценной жизни довольно просто. Арзет просто передала ей довольно большой запас своего лебена, после чего фарфоровая девушка появилась снова. О ее существовании знали только мы четверо. Остальным людям она предпочитала не показываться на глаза, скрываясь в нашем доме и ухаживая за ним. Как, впрочем, и приготовлением пищи занималась тоже она. Не сказать, чтобы она относилась ко мне неприязненно, даже наоборот. Но меня до сих пор тяготило некоторое чувство вины. «Вы задумчивы сегодня. Господин Петр крайне занят, чтобы помочь нам». «Нет. Я усилием воли вышел из задумчивости. Просто мы обдумываем ситуацию с чернокнижниками». — Ясно, — мелодично отозвалась Дол. Не вините себя, Константин. Лучше давайте пойдем на кухню. Ужин уже готов. Госпожа Анна придет через несколько минут. Машинально угукнув, я проследовал на кухню. Мыслями я обдумывал слова Егора. Майер говорил, что не слышал о людях, которые способны найти выход из изнанки, о тех, кто смог открыть вход снаружи. Да, корейские кланы со своими запретными техниками, а тех, кто смог бы сделать это изнутри, нет. И я склонен верить этому немцу. Из всех, кого я знаю, он единственный, кто с помощью своих знаний может искать других людей, и единственный, кто может изредка выглянуть с изнанки. Вопрос второй. Егор Бердячевский не способен использовать Лебен. Клеток, которые выделяют его, у него крайне мало, а выделяются совсем крохи, ноль целых, а дальше совсем идут сотые доли. Этого не хватит даже на то, чтобы передвинуть пылинку с места на место. Хотя тут я, пожалуй, преувеличил. Пылинку, пожалуй, хватит передвинуть, но не более. А еще хуже, что он оказался недееспособным именно сейчас. Кругом санитары и сплошной надзор. Даже слова, сказанные вслух, становятся поводом для подозрений. Что происходит? Его отец говорил, что закрыл его в клинике для лечения, но то, что сейчас с ним происходит, не похоже на лечение. Его отец решил избавиться от него? Нет, не думаю. Или хотя бы на это надеюсь? Ведь если он сможет рассказать о нас, то нас будет проще спасти». «Ага. Как только он скажет, что мы в другом мире и нуждаемся в спасении, ему тут же пропишут сильные седативные препараты и переведут в комнату с мягкими стенками, обитыми войлоком». «Костя, можно тебя на пару слов?» Незаметно подошла ко мне Наталья. «Хм, в чем дело?» «Нахмурившись, я пошел следом за ней». Наталья взяла меня под руку, и мы вышли в соседнюю комнату. В чем дело, доктор? Вяло улыбнулся я. По старой привычке продолжал так ее называть. В твоем самочувствии, Костя, сказала она, с каждым днем ты мрачнее мрачней. Простая физиология, пожал плечами я. Отсутствие солнечного света не позволяет выделяться серотонину. отчего угрюмость и мрачность становятся постоянными спутниками. «Угу», – кивнула Наталья. «Вижу, ты знаком с биохимией, но мне кажется, дело не в этом». Я молча посмотрел на нее. «Что, уже так видно, как меня ломает? Гадко. Даже не знаю, что хуже, то, как я выгляжу со стороны, или то, что меня жалеют». Наталья, давай оставим этот разговор, поморщился я. Увы, как твой доктор, я не могу этого сделать, ответила она. Разговоры являются частью моей работы и хорошей профилактикой стресса. Жалко выгляжу, поморщился я. Наоборот, мягко сказала она. Но ты похоже уже начал загонять сам себя. В этот момент хлопнула входная дверь. И вошла Анна. «Привет», — сказала она, бросив на нас взгляд. «Спасибо за психоанализ, доктор Арзет», — кивнул я. «Однако предлагаю отложить его на потом». «Костя», — Анна посмотрела на меня. «Виктория мне все рассказала». «Спасибо».